Не — Нету какая хамка, воскликнула Марлена с таким расчетом, чтобы ее возмущенный голос был услышан уходящий сухих. — Ты, Марленочка, лучше иди домой. Иди, иди. У тебя ж там так хорошо. Чего ты тут время теряешь, а? Сухих ядовито улыбнулась и закрыла за собой дверь, а мы остались стоять, озираясь и подсчитывая убитых. Было сложно сказать, проиграли мы или победили, по моим ощущениям. О победе речи точно не шло, но, с другой стороны, мы все-таки дали понять этой бессовестной и непробиваемой дряни, что мы о ней думаем. И это в любом случае хорошо. Да, она умеет держаться. И до нее не так просто достучаться. Но, может быть, она просто держит маску? Я уверена, что она сейчас просто делает хорошую мину при плохой игре. — Ну, надо признать, эта мина очень убедительная, — покачала головой Венга. Возникает странное ощущение, что она совершенно не переживает. — А тут ничего странного, — поправила ее Марлена. — Такие, как она, никогда не переживают. Такие всегда находят для себя прекрасные оправдания что это не они такие, это мир такой, и это мужики такие. Все равно все они гуляют, и никакой любви нет, и нормальные семьи только кажутся такими. Знаете, подобные разговоры я слышу постоянно. Ну и что? — возмутилась я. — Да, мужики гуляют. Не все на самом деле. Есть же и нормальные семьи, и нормальные мужчины. Не надо всех в одну кучу валить. В любом случае, все это, знаете ли, сомнительные отмазки. Да, таким, как она, отмазки не нужны. Они приходят и берут то, что им кажется привлекательным. Не было бы Стаса, она еще кого-то бы зацапала. А женат человек или нет, и бы в любом случае было плевать. Такая у нее мораль. Слушайте, может, уйдем отсюда? предложила я, потому что по факту мы так и топтались в коридоре, а проходящие мимо сосредоточенные люди спортивного вида слушали нас и разглядывали с удивлением. Меня больше интересует вопрос, как нам теперь поступить? Больше никогда не ходить в этот клуб, да? — задумалась Марлена. Мы тихо поплелись в раздевалку, на ходу обсуждая наши стратегические планы. — Ну, Карасик-то точно теперь сюда не ногой, это я вас уверяю. — Она и к нам теперь не ногой? Ты с ней, кстати, поговори. — Да я пыталась, — покачала я головой. — Марлин, она сейчас реально неадекватна, ей нужно время. Вот сейчас кончатся каникулы. — Ой, скорей бы! Хором взмолились мы все. Дети пойдут в школу, дети пойдут в садик. Аллилуйя! Кончатся каникулы, начнется нормальная жизнь. Все как-то устаканится. У вас с Карасиком дети в одной секции карате оттает потихонечку. Да, вдруг побледнела Марлена. Так и Борька туда ходит. Черт! Я об этом совсем забыла. Точно. Вот это расклад. Мы ужаснулись. Как же мы все-таки перемешаны друг с другом? Просто натуральная, кровавая Мэри. Девочки, вы как хотите? А я пойду попарюсь, заявила Венга. Я в таких местах бываю раз в год. Муж меня когда-то потащил в сауну. Называлась она «Красиво», «Любить по-русски», вся в мраморе, две спальни с огромными саксодромами. Я при виде их даже париться расхотела. Думаю, там не просто паритон, у них там, наверное, гнездо. В общем, сауна была м -м, отменная. Самая чудесная деталь была — велотренажер. Стоял такой красивый, все для здоровья. А к его ручке припаяна пепельница. Вот так вот. Все для отдыхающих. Выпил, переспал и курить на тренажер бегом за инфарктом. Фу, не то слово. В общем, я с тех пор с мужем ни в какие сауны не езжу. А тут у вас красота. Только бабы и никакой грязи, никаких пепельниц. — Может, действительно карточку купить или у карасика забрать? И она теперь вряд ли понадобится. Как думаешь, можно будет ее карточку на меня переоформить? Слушай. Я ей пока такой вопрос боюсь задавать. Это же ее обидит, — помотала головой я. — Ну, ладно, потом. — Нет, ты посмотри. — Даже жидкое мыло в душе. Слушай. — А ты же сама куришь, — удивилась я заматываясь в полотенце. — Почему тебя так это смущает? И что? Я же не курю в сауне или на тренажере. Вообще, зачем ходить в сауну, чтобы там напиваться? Это же глупо. И потом, понимаешь, дело даже не в этом. Грязь. Даже не физическая, какая-то кармическая, — хмыкнула я. Между прочим, да. — А, в какой-то степени вся эта чушь существует, — заявила Венга. Так ты, глядишь, через какое-то время и сама уверуешь, что ты потомок Ванги. — А твой муж ходит в такие места? — спросила Марлена. На лице ее читалось волнение. А вдруг там действительно эти женщины? — Женщины? Это проблема. Не знаю. Может, и ходит. Я у него не спрашивала. У нас не те отношения. Легко ответила Авенга. А какие у вас отношения? Спросила я без особой надежды на ответ. Авенга никогда не была излишне откровенна. Почему тут она вдруг решила поделиться? Может, сауна подействовала? Все-таки расслабление, тепло, полумрак. Все мышцы становятся как ватные, может, мозг тоже. Хорошие отношения и плевать, в каких он саунах бывает. — Серьезно? — приподнялась на локте Марлена. — Ты бы могла простить измену? — А ты нет? — вернула вопрос Овенга. Потягиваясь на полотенце, — я бы не простила, — покачала головой Марлена. — А я ему все прощу, — вдруг сказала Венга с непонятной твердостью. «Почему? Ты так его любишь?» — изумилась я. «По двум причинам. Первое, собственно, ее муж. Как я уже говорила, он не казался человеком, которого можно вот так любить. Весь в себе, то ли аферист, то ли бизнесмен. Он никак не напоминал мечту поэта. А во-вторых, сама Венга, такая уверенная в себе». Твердо стоящая на своих ногах, Резкая, порой до грубости. И вот так любить, Чтобы простить все. Любовь — Это все только красивые слова. А на деле есть Люди-сволочи, Которым только волю дай, Они тебя на куски порут. А есть те, рядом с которыми Можно не бояться ложиться спать. Те, которые не предадут тебя. И какая разница, каким образом они любят отдыхать? — Странная концепция, — задумчиво протянула Марлена. — Да ладно, бросьте, не будем обо мне, — сказала, как отрезала Овенга. И больше из нее не удалось вытянуть ни слова. Мы полежали, попарились, посетовали на то, что у нас нет знакомых среди владельцев этого клуба а то бы мы ему позвонили, и он бы выкинул сухих с позором на улицу. И желательно с какой-нибудь отметкой в трудовой книжке», — добавила я. «Черная метка!» — зловеще продекламировала Венга и расхохоталась. «Да уж! Мечты, мечты!» «Но есть кое-что, что мы реально можем сделать», — вдруг осенило меня. Озарение пришло в одну секунду, Такое простое и ясное, как капля воды. Мы можем испортить жизнь самому дробину. — В смысле? — повернулись ко мне девочки. — А что мы все на сухих спускаем собак? Разве он не виноват точно так же? Он же тоже изменил. — Именно он и изменил? — уточнила Венга. Ну вот, Марлена, ты должна поговорить с мужем, Пусть он возьмет и уволит его. — Ну, не знаю, — усомнилась она. — Это все-таки не мое дело. — Может, не сразу, но мы должны внести раздор в их ряды. Зачем твоему мужу нужен такой вот помощник, а? Сегодня он изменил жене, а завтра он подставит твоего мужа. Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст. Такому человеку доверять нельзя. «А знаешь, ты права». Марлена села на деревянную лавку. «Но если я пробуду тут еще хоть одну минуту, я сварюсь окончательно. Вы, девочки, как хотите, а я побежала. Ухожу!»